Глава 22 Сильные холода продолжались до 15 августа, однако температура не опускалась ниже 15 градусов. В тихую безветренную погоду колонисты переносили мороз довольно легко, но когда начинал дуть холодный ветер, он пронизывал колонистов насквозь, потому что у них не было теплой зимней одежды. Пенкров очень жалел, что на острове им до сих пор не встретились медведи вместо тюленей и лисиц, шкурки которых его не вполне устраивали. — Медведям, — рассуждал он, — нечего бояться холодов. У них теплые шубы, и я с удовольствием позаимствовал бы хотя бы одну. — Но, — возразил улыбаясь Нап: сначала нужно было спросить медведей, согласятся ли они уступить нам свои шубы. Это ведь не кроткие овечки, с которых можно снимать шубу, не спрашивая их согласия. Если бы они не согласились отдать нам свои шубы добром, мы заставили бы их это сделать силой, — ответил Пенкров таким уверенным тоном, словно и в самом деле собирался привести в исполнение свою угрозу. Но, по-видимому, этих хищников не было на острове, по крайней мере, до сих пор они еще не встречались но если на острове не было медведей, зато водились другие животные. И Герберт, Пенкроф и Спилет решили поставить западни на плато дальнего вида и на лесной опушке. Моряку так хотелось обзавестись шубой, что он готов был сшить ее из любого меха, даже из шкуры грызунов вместе с лисьим мехом. Пусть это будет пестро, некрасиво, зато ему все равно лишь бы было тепло. Западни устраивали очень просто. Рыли довольно глубокие ямы с отвесными стенками, сверху прикрывали их ветками и травой, и в каждую яму клали приманку, запах которой должен был привлекать животных. Вот и все. Остается только добавить, что места для ям выбирали очень тщательно, по возможности там, где было больше следов, указывавших на частые визиты четвероногих. Пенкроф сам ежедневно осматривал все ловушки, в первое время даже по три раза в день, причем каждый раз находил в ямах добычу. К сожалению, пока попадались только лисицы, которых они уже видели на правом берегу реки Милосердия. — Тьфу, пропасть! Тут, должно быть, нет никаких других зверей, кроме лисиц! — рассердился Пенкроф, когда в третий раз вытащил одного из этих зверьков из ямы. На что нам эти негодные твари? Герберт говорил, что есть их нельзя, а на одну шубу их нужно чуть ли не целую сотню. — Напрасно вы сердитесь, Пенкров, — сказал Гедеон Спилет. — Эти лисицы нам могут пригодиться. Интересно бы знать, на что они могут сгодиться. А хотя бы на приманку для других плотоядных животных. Журналист был прав. И, начиная с этого дня в ямы, опускали в виде приманки трупы лисиц. Моряк, кроме того, сплел много селков из тростникового волокна, и эти селки оказались гораздо полезнее ловушек. Не проходило почти ни одного дня, чтобы в какой-нибудь селок не попался кролик из числа тех, что водились на лужайке. Кролики, правда, немного приелись, но Наб был такой хороший повар и с таким искусством готовил кроликов под различными соусами, что колонисты не жаловались на однообразие пищи. Однако в конце первой половины августа в западню два раза попали уже не лисицы, а другие более полезные животные. Это были кабаны, которых колонисты уже видели на северном берегу озера. Пенкроф теперь никого не спрашивал, можно этих животных есть или нет. Это и так было ясно по сходству кабана с американской или европейской свиньей. — Но ведь это не свинья, — сказал ему Герберт. — Предупреждаю тебя, Пенкров. — Мне все равно, мой мальчик, — ответил моряк, наклоняясь над ямой и вытаскивая за маленький хвостик одно из этих животных семейства свиней. — Не все ли тебе равно, свинья это или нет? Я, по крайней мере, намерен считать, что это свинья. — Почему? — Потому что это доставляет мне удовольствие. — Значит, ты очень любишь свинину, Пенкров? — Да. — Очень люблю, — ответил моряк, — особенно свиные ножки. Если бы у них было по восемь ног вместо четырех, я любил бы их вдвое больше. Пойманное животное принадлежало к одному из видов пекари или мексиканских свиней, отличающемуся от своих сородичей темным цветом кожи и отсутствием длинных клыков, украшающих пасти. Пекари живут обычно довольно большими стадами, поэтому можно было предположить, что они в изобилии водятся в лесистых районах острова. Но много или мало пекарей на острове это будет известно потом, а теперь самым важным для Пенкрофа было знать, что они съедобны с головы до ног. Около 15 августа погода совершенно неожиданно изменилась под влиянием северо-западного ветра. Температура поднялась на несколько градусов, и сгустившиеся в воздухе пары превратились в снег. Весь остров покрылся белой пеленой и предстал перед колонистами в новом облике. Снегопад продолжался несколько дней, и вскоре высота снежного покрова достигла почти полметра. Ветер дул с огромной силой, и колонисты, сидя у себя дома, прислушивались к шуму моря, бившегося о береговые утесы. Там, где сталкивались воздушные течения, образовывались вихри, и снег, подхваченный ветром, воронкообразно завивался кверху и стремительно несся по снеговой равнине, наподобие тех водяных смерчей, которые морякам приходится разбивать выстрелами из корабельных пушек. Ураган, налетевший с севера-запада, всей силой обрушивался на остров с этой стороны, но обитатели гранитного дворца были защищены с тыла скалистыми стенами их жилища, обращенного фасадом на восток. Впрочем, все время, пока продолжалась эта страшная снежная буря, колонисты не могли как им не хотелось выйти из своего убежища и оставались в нем, как в заключении, с 20 до 25 августа. Слышно было, как свирепствовала буря в лесу Якомара, который, наверное, сильно пострадал. Вероятно, ураган повалил там немало деревьев. Впрочем, эта мысль даже понравилась Пенкрофу, который говорил, что это избавляет его от необходимости самому рубить деревья на дрова. «Ветер вздумал стать дровосеком. Ну и пусть работает», — повторял он. Как должны были быть благодарны судьбе обитатели гранитного дворца за то, что она послала им это крепкое и несокрушимое убежище. Часть заслуги в этом отношении, конечно, принадлежала Сайросу Смиту, но он только нашел эту пещеру и приспособил для жилья, а все остальное сделала сама природа». В гранитном дворце все они были в безопасности, и никакие бури не могли никому повредить. Если бы колонисты построили на плато дальнего вида дом из бревен и кирпичей, он, наверное, не выдержал бы ярости этого урагана. Что касается гротов, то, судя по грохоту волн, отчетливо доносившемуся до колонистов, можно было с уверенностью сказать, что там совершенно нельзя было бы жить. Море залило островок еще в первый же день бури и теперь бушевало по всему побережью, а, следовательно, и в гротах. Но в гранитном дворце, устроенном в толще громадной скалы, куда не достигали ни вода, ни ветер, колонистам не грозила никакая опасность. В течение этих нескольких дней невольного заключения колонисты не оставались без дела. В дровяной кладовой было достаточно распиленных досок, и столяры воспользовались этим, чтобы пополнить меблировку дома, изготовив еще несколько столов и стульев, главное достоинство которых заключалось в их прочности. Все эти столы и стулья, правда, были грубоваты, громоздки и довольно неуклюжи, но Напы и Пенкров очень гордились своими изделиями и не променяли бы их, на самую дорогую мебель Буля. Это известный мебельный мастер. Затем столяры превратились в корзинщиков и справились со своим новым ремеслом даже лучше, чем с мебелью. У северного берега озера обнаружили густой ивняк, где оказалось много пурпурной ивы. Еще до начала периода дождей Пенкроф и Герберт набрали запас этого полезного кустарника и перетащили его в одну из кладовых. Теперь как раз было удобное время, чтобы заняться плетением корзин. Первая проба была неудачна, но благодаря ловкости и сообразительности работников дело быстро пошло на лад, и в гранитном дворце появились корзины и корзиночки различных размеров и форм. Их поставили в кладовую, и НАП стал хранить в них запасы съедобных корешков, корнеплодов, орехов и корней драцены. В последнюю неделю августа погода опять переменилась, температура немного понизилась, и буря утихла. Колонисты могли выйти из дома и сейчас же решили воспользоваться этим. На берегу слой снега был толщиной не менее полуметра, но по его отвердевшей поверхности можно было легко ходить. Смит и его спутники прежде всего поднялись на плато дальнего вида. Как все изменилось! Леса еще недавно зеленые, особенно там, где преобладали хвойные деревья, исчезли под однообразным белым покрывалом. Все было бело, начиная от вершины горы Франклина и до самого океана — леса, луга, озеро, река, песчаное побережье. Воды реки Милосердия струились под ледяным сводом, который при каждом приливе и отливе вскрывался и с треском ломался. Над замерзшим озером носилось множество уток, бекасов, куликов и других водяных птиц. Скалы у подножия плоскогорья, между которыми не низвергался водопад, тоже были покрыты льдом. Судить о разрушениях, произведенных ураганом в лесу, было еще нельзя, и нужно было ждать, пока растает снег. Гедеон Спилет, Пенкроф и Герберт, полюбовавшись видом острова, покрытого снегом, отправились осматривать ловушки. Не сразу удалось им, однако, найти их под снегом. Кроме того, искать нужно было осторожно, чтобы самим не провалиться в какую-нибудь яму, что было бы и опасно, и унизительно попасть в свою собственную ловушку. Но все обошлось благополучно, все западни были осмотрены, и все они оказались пустыми. Это было странно, так как вокруг виднелось множество следов с отчетливыми отпечатками когтей. Герберт, не колеблясь, заявил, что они оставлены когтями какого-то крупного хищника семейства кошачьих. А если это так, значит инженер был прав, утверждая, что на острове водятся опасные животные. Вероятно, эти хищники обитали в густых лесах Дальнего Запада и только зимой, когда им гораздо труднее стало добывать себе пищу, забирались на плато Дальнего Вида. А может быть... Они почуяли запах людей в гранитном дворце. — А ты не можешь сказать, что это за кошачьи? — спросил Пенкров. — Это тигры, — ответил Герберт. — Я думал, что тигры водятся только в жарких странах. — В новом свете, — ответил юноша, — их встречают от Мексики до Аргентины. А так как остров Линкольна лежит примерно на широте Лаплаты, то неудивительно, если на нем окажутся тигры. «Ладно, примем это к сведению и будем смотреть в оба», — ответил Пенкров. Между тем температура заметно повысилась, и снег начал таять. Потом пошел дождь, и вскоре от снега не осталось и следа. Несмотря на ненастье, колонисты занялись пополнением съестных припасов. Нарвали орехов, накопали корней драцены и других съедобных корнеплодов, собрали кленовый сок и добыли кроликов, агути, и даже кенгуру. Для того, чтобы запастись всем этим, потребовалось несколько походов в лес, где они собственными глазами увидели, что ураган повалил массу деревьев. Пенкров с Набом ухитрились даже добраться со своей тележкой до угольных копий и привезли запас каменного угля. Проходя мимо бывшего кирпичного завода, Они увидели, что труба печи сильно пострадала от ветра и даже уменьшилась больше, чем на полтора метра. Отлично удалась и доставка дров. Река Милосердия уже очистилась ото льда, и плоты нетрудно было сплавить по течению. Топливом колонисты спешили запастись, потому что зима еще не закончилась, и холода могли возобновиться. Осмотрев гроты, Колонисты могли только порадоваться, что их не было там во время бури. Море оставило в гротах видимые следы своего разрушительного пребывания. Гонимые ветром волны, перекатываясь через островок, врывались в коридоры гротов, которые теперь были наполовину засыпаны песком и покрыты водорослями. В то время как НАП, Герберт и Пенкроф охотились или возобновляли запасы топлива, Сайрос Смит и Гедеон Спилет занялись очисткой гротов. Оказалось, что кузнечные горные печи почти не пострадали, так как были защищены засыпавшим их толстым слоем песка. Недаром колонисты так торопились запастись топливом и провизией. Зима не собиралась расстаться с ними так скоро. Известно, что в северном полушарии для февраля характерно резкое понижение температуры. То же самое наблюдается и в Южном полушарии, и август, соответствующий февралю Северного полушария, не уклонился от этого климатического закона. Около 25 августа начал идти снег с дождем, затем подул ветер северо-востока, и опять наступили холода. По мнению инженера, ртутный столбик термометра Фаренгейта показал бы не меньше 8 градусов ниже нуля, Это примерно 22 градуса мороза по Цельсию. Сильный мороз вместе с пронзительным северо-восточным ветром заставили плохо одетых колонистов на несколько дней снова запереться в стенах гранитного дворца и, кроме того, герметически закупорить все окна и двери, оставив лишь небольшое отверстие для вентиляции. Свечей в эти дни расходовали очень много. Желая по возможности соблюдать экономию, колонисты часто ограничивались тем светом, который давало пламя каминов, для которых не жалели топлива. Почти ежедневно кто-нибудь спускался на побережье, но, побродив немного между льдинами, которые море выбрасывало на берег с каждым приливом, спешил возвратиться домой, с трудом взбираясь по обледеневшей лестнице. У невольных пленников гранитного дворца... Снова оказалось много свободного времени, и Сайрос Смит решил провести еще один эксперимент, который можно было выполнить в закрытом помещении. Колонисты вместо сахара употребляли сок сахарного клёна, для чего делали глубокие надрезы на древесных стволах. Сладкая жидкость собиралась в чашке и затем уже в этом виде употреблялась в пищу. Простоявший несколько дней кленовый сок делался белее и становился густым, как сироп. Но можно было улучшить его качество. И однажды Смит объявил своим товарищам, что они должны превратиться в сахароваров. — В сахароваров? — переспросил с удивлением Пенкроф. — Сахароварам, кажется, приходится жариться у огня. — И даже очень, — ответил инженер. Ну, это будет как раз по сезону. Слово «сахар не должно вызывать представления о сахарных заводах со сложными машинами и множеством рабочих. Нет, для того, чтобы кристаллизовать кленовый сок, достаточно было его очистить путем очень несложного процесса. Сок налили в большие глиняные горшки и поставили на огонь, чтобы выпарить воду. Вскоре на поверхности образовалась пена. Как только сок начал густеть, Наб принялся размешивать сироп деревянной лопаткой, что усиливало испарение воды и не давало сахару пригореть, отчего он приобрел бы слегка горьковатый привкус хорошо знакомого всем сженого сахара. После нескольких часов кипения на сильном огне, который был приятен сахароварам, и полезен сладкому древесному соку, последний превратился в густой сироп. Этот сироп горячим перелили в глиняные сосуды разнообразной формы, заранее обожженные в той же кухонной печи. К утру следующего дня сироп застыл в виде небольших сахарных голов и плиток. Да, это был настоящий сахар, слегка желтоватый, но зато почти прозрачный и очень вкусный. Морозы продолжались до половины сентября, и пленники гранитного дворца начали уже тяготиться таким долгим заключением. Правда, за это время они почти ежедневно выходили из дома на «вольный воздух», как говорил Пенкров, но сразу же возвращались обратно греться у камина, а затем снова принимались за работу, главным образом по благоустройству жилища. За работой, конечно, вели оживленную беседу. Смит читал своим товарищам популярные лекции, обращая внимание на вопросы практического приложения научных знаний. У колонистов не было библиотеки, но их лектор был одновременно и библиотекой, и энциклопедическим словарем, который открывался каждый раз именно на той странице, которая была нужна в данную минуту. Эта волшебная книга давала самые обстоятельные ответы на все вопросы, и теперь они читали ее ежедневно. Время благодаря этому проходило незаметно, без скуки, и колонисты с каждым днем смотрели все смелее в глаза будущему. А между тем пора было уже прекратиться этому томительному, несмотря ни на что, заключению. Все с нетерпением ожидали, когда же, наконец, настолько потеплеет, что можно будет выйти из дома и не дрожать от холода. Будь у них теплая одежда, колонисты, конечно, не обращали бы никакого внимания на этот, в сущности, небольшой мороз и целые дни проводили бы на воздухе, совершая походы в дюны и на болото казарок. К дичи, наверное, нетрудно было бы подобраться, и охота оказалась бы очень удачной. Но Смит, которого они сами выбрали своим главой, настойчиво требовал, чтобы никто не рисковал своим здоровьем и категорически запрещал все отступления от установленного им самим режима. Товарищи, конечно, слушались его, находя такие требования вполне обоснованными. Надо заметить, что самым нетерпеливым после Пянкрофа, конечно, был Топ. Собаке как будто не хватало места в гранитном дворце. Топ целыми днями расхаживал из одной комнаты в другую, как бы отыскивая выход из этой гранитной тюрьмы на свежий воздух. Сайрес Смит не раз замечал, что когда Топ подходил в кладовой к отверстию темного колодца, сообщавшегося с морем и закрытого досками, то начинал сердито рычать. Иногда Топ бегал вокруг колодца, иногда он даже пытался просунуть лапы под доски, словно желая их приподнять. При этом Топ отрывисто лаял, точно в колодце было что-то такое, что его раздражало, и чего он боялся. Инженер неоднократно наблюдал за маневрами Топа. Что такое могло быть в этой бездне? почему так волнуется умное животное? Колодец сообщался непосредственно с морем, в этом не было никакого сомнения. Может быть, он разветвлялся где-нибудь в недрах острова на ряд узких тоннелей? Может быть, там были проходы в какие-нибудь другие внутренние пещеры? А вдруг какое-то морское чудовище приплывает время от времени отдохнуть в глубине колодца? Инженер терялся в догадках, и у него невольно возникали самые мрачные предположения. По складу ума он принадлежал к числу людей, для которых истинно только то, что имеет под собой реальную основу, и, казалось бы, вовсе не должен был давать волю своему воображению. Между тем, странное поведение Топа ставило его в тупик, и он готов был начать верить даже в привидения. Но как объяснить, почему Топ, умная собака, которая не лаяла попусту на луну и ни разу не поднимала тревоги без причины, так упорно облаивает этот колодец, если там не происходит ничего особенного? Если ему позволить, он, пожалуй, даже прыгнет в эту мрачную бездну, в этот колодец с морской водой. Но Сайрос Смит так и не смог найти причину интригующего поведения Топа. Своими соображениями инженер поделился только с Гедеоном Спилетом. Он не считал пока нужным говорить об этом остальным своим спутникам, которые, наверное, встревожились бы еще больше, чем он сам. А может быть, такое странное поведение собаки объясняется просто капризом? Наконец холода прекратились. Пошли дожди, за ними опять снег, ветер, опять дождь со снегом град. Но каждый раз Насте продолжалось недолго. Лед вскрылся, снег растаял, его остатки смыла дождевая вода, и земля стала просыхать. Озеро так же, как и прежде, сверкало на солнышке, по реке Милосердия опять можно было сплавлять плоты, а еще недавно непроходимые леса весело смотрелись в своем зеленом уборе. Колонисты, как дети, радовались наступлению весны и вскоре стали возвращаться в гранитный дворец только для того, чтобы поесть и поспать. Во второй половине сентября колонисты много охотились, и Пенгров опять начал настойчиво требовать от Сайраса Смита ружья, которое, как уверял моряк, он ему обещал. Смит Хорошо зная, что без специальных станков и инструментов почти невозможно сделать приличное ружье, которое удовлетворяло бы своему назначению, под разными предлогами откладывал исполнение навязанного ему обещания. Он сказал, что в ружьях пока нет необходимости. Герберт и Гедеон Спилет научились отлично стрелять из лука и почти без промаха убивали агути, кенгуру, диких свиней, голубей, дров, диких уток и других, пушных и пернатых. Поэтому с ружьями можно подождать. Но упрямый моряк не хотел ничего слышать и заявил, что будет приставать к инженеру до тех пор, пока тот не исполнит его просьбу. Пенкрофа поддерживал и Гедеон Спилет. «Если на нашем острове водятся большие хищные животные, а мы уже не раз видели следы их когтистых лап, мы должны вступить с ними в борьбу и истребить их. Кто знает, может быть, нам очень скоро придется иметь с ними дело». Но Сайроса Смита занимал в это время совершенно другой вопрос и к тому же гораздо более важный — вопрос об одежде. Одежда колонистов выдержала зиму и еще не совсем износилась, но, наверное, не уцелеет до следующей зимы. Им нужно сделать себе платье из звериных шкур или же приготовить материю с шерсти животных с длинным руном. Они видели на горе Франклина муфлонов или горных баранов, и надо было поймать их живыми и приручив сделать домашними животными. Тогда... Колония была бы обеспечена мясом, салом и шерстью. За лето им предстояло осуществить два важных проекта — устроить загон для домашних животных и птичник для пернатых. Словом, нечто вроде фермы. Колонисты с восторгом одобрили этот план, а Пылкий Пенкров уже начал фантазировать на эту тему, заранее описывая яркими красками блестящее состояние будущей фермы. Для выполнения этих проектов необходимо было совершить экспедицию в неисследованные части острова Линкольна, то есть проникнуть под зеленые своды густых лесов Дальнего Запада, которые тянулись по правому берегу реки Милосердия от ее устья до оконечности Змеиного полуострова, а также исследовать все западное побережье. Однако Нужно было подождать хотя бы еще месяц, пока установится хорошая погода и можно будет проводить ночи под открытым небом или в шалаше из древесных ветвей. Колонисты с нетерпением ждали этого времени, как вдруг произошло событие, после которого им еще сильнее захотелось обследовать свои владения. 24 октября Пенкров, как обычно, отправился осматривать ловушки, в которые он постоянно подкладывал какую-нибудь приманку. В одной из ям он нашел трех животных, добычу, которая должна была обрадовать повара. Это была самка-пекари с двумя детенышами. Пенкров закинул свинью и поросят, как он их обычно называл, на плечи, и с гордым видом победителя направился в гранитный дворец, Где сразу начал хвастаться своей добычей. Мистер Сайрос, посмотрите, что я раздобыл сегодня к обеду! Закричал он еще у двери. Мистер Спилет, надеюсь, и вы не откажетесь от этого блюда. С большим удовольствием, ответил журналист, чем же таким особенным вы хотите нас угостить. Молочным поросенком. А, -а молочным поросенком. Что же, это очень недурно а только вы сказали это таким торжественным тоном, Пенкров, что мне показалось, будто вы предлагаете куропатку с трюфелями. — Что такое? — удивился Пенкров. — Вы, кажется, не очень-то рады тому, что за обедом у нас будет поросенок. — Нет, отчего же? — ответил Гедеон Спилет, не проявляя особого энтузиазма. — Если только не очень налегать на поросенка. — Ладно, ладно, господин журналист, — огрызнулся моряк, недовольный, что так хладнокровно отнеслись к его охотничьему подвигу. — Вы становитесь очень разборчивым. А семь месяцев тому назад, когда мы высадились на остров, вы были бы счастливы, если бы вам предложили кусочек жареного поросенка. — Верно, верно, — ответил Спилет, улыбаясь. — Человек в этом случае самое неблагодарное создание, и ничем не бывает доволен. — Ага, сами сознаетесь, — продолжал Пенкров. — Теперь все зависит от Наба. Надеюсь, он не ударит в грязь лицом. Взгляните-ка. Этим двум маленьким поросятам нет даже и трех месяцев. Они будут нежны, как перепелки. Эй, Наб, поди-ка сюда, приятель. Смотри, не испорти. Я сам прослежу, чтобы они хорошо изжарились. И Пенкров... В сопровождении Наба отправился на кухню и занялся вместе с ним кулинарией. В этот день у колонистов был роскошный обед, приготовленный двумя поварами. Жаркое из двух поросят, суп из кенгуру, копченый окорок, сосновые орешки, пиво, как его называл Пенкров, из сока драконового дерева и в заключении чай Освега, словом, все самое лучшее. Но первое место, конечно, принадлежало двум подрумянившимся поросятам. За стол сели ровно в пять часов в большой столовой гранитного дворца. От супа из кенгуру шел душистый пар. Все нашли это кушанье превосходным. После супа нап подал пекаре. Пенкроф объявил, что он сам их разрежет, и затем каждому положил на тарелку по громадной порции поросенка. Молодые поросят оказались очень вкусными, и Пенкроф с увлечением уничтожал свою порцию. Вдруг он громко вскрикнул, перестал есть и разразился проклятиями. — Что такое случилось? — спросил Сайрос Смит. — Случилось то, что я сломал себе зуб. — ответил Пенкров. — А, значит, ваши пекари вместо трюфелей начинены камнями? — спросил Гедаун Спирит. Видимо, да, — ответил Пенкров, доставая из рта камешек, который чуть не стоил ему коренного зуба. Но это вовсе был не камешек. Это был свинцовый шарик. «Дробинка!»